Глава шестьдесят первая Гости разъехались. Уехала даже Марция с сыном. Перед расставанием сказала «Лейна, если нужна будет помощь, приезжай. Всегда можно что-то придумать. Даже брак можно организовать, чтобы ребёнок бастардом не рос. Всего тебе светлого, дорогая моя». Мне было довольно грустно прощаться с ней. Невзирая на разницу в возрасте и положении, Марция была близка мне. Думаю, в этом мире очень мало столь умных и отважных женщин. Не потому мало, что природа их обделила способностями, а потому, что социум не даёт им расти, губит их жизни отсутствием образования, частыми родами, статусом бессловесной скотины. Приглашал к себе на беседу Лацита Тиргус. Ходил вокруг осторожно. Жаловался, что я его, старика, совсем забыла. Интересовался коптилкой, как продвигается, да когда уже я все подробности объясню. Сложно сказать, что именно меня настораживало. С одной стороны, я понимала, что Тиргусу от меня сплошная прибыль, потому и окучивает. С другой, не хотелось верить, что он виновен в смерти Хиса. Но тут выбор был не такой и большой. Цертиус, Лацитатиргус или враг одного из них? И уже я совсем не была уверена, что так уж хочу выяснить, кто именно. С момента, когда я поняла, что парго брата Аграуса можно зарядить, с этого момента я думала только о том, как сбежать из этого мира. Мне здесь не нравится, мне здесь тяжело. И совсем не в материальной стороне дело, дело в социальном строе. Дело в том, что то, что местные жители впитали с молоком матери, для меня не всегда приемлемо, часто отвратительно. Отец и сын Лацита Тиргус и молодой Тирк. Оба, как бы ни велись вокруг меня, имели свой интерес. Тиргус — деньги, а Сейд — постель. Я не маленькая девочка, не слишком верю в чистую и бескорыстную любовь, прекрасно понимая, что такие чувства — это один шанс на миллион. Но даже их личный интерес не заставил их предупредить меня о скором браке Сейда. Как ни крутись, а я в их глазах — существо второго сорта, а не равный партнер и плевать, что я лучше образована и больше знаю. Плевать, что я умею зарабатывать, и не сволочь, на всё плевать. Главное, я женщина, и таковой останусь всегда. Обращаться со мной вежливо будут ровно до того момента, пока видят в этом свою выгоду. А уж дальше можно и выкинуть ненужную тётку. Это очень хорошо подтвердила беседа с Цертиусом. Пригласили меня на неё после обеда и вся она свелась к тому, что делать мне во владениях лоцита Тиргуса нечего. Через несколько дней Цертиус Дейтс собирается уезжать, и я должна поехать с ним. Ты получишь защиту моего дома, Равва, достойного мужа хорошего рода, свой дом. При этом никто не спрашивал, а хочу ли я ехать, а нет ли у меня своих планов, нужен ли мне муж. Кто я такая, чтобы планы иметь? Я для Цертиуса даже не человек а просто источник новых технологий. Уж в этом-то они с лацитатиргусом равны. И теперь даже не важно, кто из них виновен в смерти Хиса. Они стоят друг друга, а я всегда буду разменной монетой. К брату Аграусу я отправилась сама. Перед тем, как вызвать сопровождение, я пригласила к себе Шалину, шеф-повара и Труду, отдала им, разделив на равные части всю наличку, оставив себе только пару золотых монет на память. Специально сделала это при свидетелях, типа награда за службу. И Шалине и труди подарила еще по платью. Ткань здесь очень дорогая, сами не смогут носить, продадут. Тирс Матиуш провел меня почти через весь замок, сворачивая в самых неожиданных местах, и, поднимаясь, спускаясь по узким лестницам, я разглядывала его с каким-то странным чувством отреченности. Получится у меня сейчас или нет, но жить вечной узницей я не стану. Дверь в покое брата Аграуса охраняли служители. И пропускать меня отказались категорически. Об этом, я, надо сказать, не подумала. Он какая-никакая, власть, а при власти всегда должны быть подручные. А памятая о наивности и глуповатости Аграуса, так не только подручные, а еще и серый кардинал должен быть. Повезло только в том, что, услышав шум за дверями, брат Аграус выглянул сам и приказал пропустить меня. Брат Аграус, а пока вы в отъезде, кто управляет храмом? Брат Зурц — это самый лучший помощник, который у меня был. Он очень умён, он мне всегда и всё подсказывает. Ну вот и серый кардинал нарисовался. Думаю, не стоит ждать переезда в столицу. Поняв, что я интересна Аграусу, этот брат вполне может прекратить наши встречи. Буква С в его имени говорит о том, что он местный аристократ. Возможно, ставленник Цертиуса. Не хочу я лезть во все эти разборки, интриги и борьбу интересов. Просто не хочу. Сейчас всё зависит от того, сумею ли я убедить брата Аграуса в том, что именно так в костре он сможет зарядить парга. Для начала хватит и огня в камине. Вдруг этой температуры будет достаточно для зарядки. Если не поможет, отправлю его на костёр».